Тень осторожно отпил еще. «Да, действительно, вкус меда», — решил он. «Один из вкусов». «А по вкусу вроде как маринад», — сказал он. «Сладкий маринадный уксус». «Ага, вкус, как у мочи, пьяного диабетика», — отозвался Среда. «Терпеть его не могу». Но «Тогда зачем ты мне его принес?» — задал логичный вопрос Тень. Среда уставился на него разноцветными глазами. Тень решил, что один голос у него, наверное, стеклянный, но не смог определить, который из двух. «Я принес тебе выпить меда, потому что такова традиция. А сейчас самое время опереться на традицию. Мед скрепляет нашу сделку. Никакой сделки мы еще не заключили». «Разумеется, заключили. Теперь ты работаешь на меня»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 «Он тебя заманивает!» — вмешался сумасшедший Суинни. «Он же мошенник!» но разумеется, я мошенник!» — отрезал Среда. «Вот почему мне нужен кто-то, кто стоял бы на страже моих интересов!» Песня в музыкальном автомате закончилась. На мгновение в баре воцарилась тишина. Смолкли все разговоры. «Кто-то сказал мне однажды», — произнес в тишине тень, — что такое вот молчание наступает за двадцать минут до и через двадцать минут после каждого часа свы не указал на часы над барной стойкой которая держала в массивных и равнодушных челюстях чучело аллигатора на них было одиннадцать двадцать ну вот сказал тень черт меня побери если я знаю почему это происходит я знаю почему ответил среда Пей свой мед. Тень залпом допил остаток напитка. — Может, со льдом было бы лучше? — пробормотал он. — А может, и нет, — отозвался Среда. — Жуткая дрянь. — И то верно, — согласился сумасшедший Суини. — Прошу простить меня, джентльмены, я испытываю глубокую и неотложную потребность хорошенько отлить. Он встал и пошел прочь. «Невообразимо длинный ирландец!» Тень решил, что в нем, наверное, все семь футов росту. Официантка махнула тряпкой по столу и забрала пустые тарелки. Среда попросил повторить для всех, хотя на этот раз мед Тени заказал с кубиками льда. «Сделай это, и большего мне не нужно», — сказал Среда. «Хочешь знать, что мне нужно?» — спросил Тень. «Только этого мне и не хватает для счастья!» Официантка принесла напитки. Тень отпил своего меда со льдом. Лед не помог. Если уж на то пошло, он только усиливал кислоту и оставлял послевкусие в глотке после того, как сам мед был уже проглочен. Однако утешил себя тень. Градусов в нем, похоже, немного. Он еще не готов был напиться. «Пока не готов». Тень сделал глубокий вдох. «Окей», — сказал Тень. «Моя жизнь, которая последние три года была не самой лучшей на свете, только что внезапно и явно изменилась к худшему. Так вот, есть несколько дел, которые мне нужно сделать. Я хочу поехать на похороны Лоры. Я хочу попрощаться». Возможно, мне следует избавиться от ее вещей. Если я тебе еще понадоблюсь после этого, я хочу начать с 500 долларов в неделю. Сумму он назвал наугад. Взгляд среды остался каменным. — Если мы сработаемся, через шесть месяцев ты поднимешь мне плату до тысячи. Он помедлил. Это была самая длинная речь, что он произнес за последние годы. «Ты сказал, тебе, возможно, потребуется приструнить кое-кого. Хорошо. Я применю силу к тем, кто попытается применить ее к тебе, но не стану никого бить ради развлечения или ради выгоды. В тюрьму я не вернусь. Одного раза с меня хватило». «Тебе не придется», — сказал Среда. — Да, — ответил Тень, — не придется. Он прикончил свой мед и внезапно спросил себя, не мед ли развязал ему язык. Но слова фонтаном извергались из него, словно из сломанного огнетушителя летним днем. И даже если бы он захотел, он не мог бы остановить этот поток.